Едигар мог претендовать только на титул князя. Чтобы обрести фактическую власть, Кучум должен был преодолеть мощное сопротивление нескольких татарских мурс, а также некоторых племенных вождей Остяков и Вагулов. Борьба продолжалась семь лет, и только к 1571 году Кучум с помощью своей Ногайской гвардии безжалостно подавил своих противников. В Веденский дом Строгановых, страницы 76-77. Став ханом, Кучум прекратил выплачивать дань Москве. Несмотря на это, царь, сосредоточенный на войне с Ливонией, не стал вмешиваться в дела Сибири, а Кучум был слишком занят, чтобы предпринимать какие-либо наступательные шаги против Москвы. В 1571 году он даже отправил в Москву посла с данью того же размера, что платил Едигар, и пообещал делать это ежегодно. Однако то было последней данью, которую заплатил Кучум. Он просто желал выиграть время. Окончательно установив свою власть над Сибирским ханством, он прекратил дипломатическую игру и больше не делал вид, что заинтересован в мирных отношениях с царем. В 1573 году Кучум послал против Строгановых разведывательную экспедицию под командованием своего племянника Махмед Кула. Его ратники вырезали мужчин рода остяков подвластных Москве и захватили их женщин и детей. Сам Махмед Кул захватил и зверски убил московского посла отправленного к казахам, однако не осмелился атаковать крепость Строгановых на реке Часовой и повернул обратно. Миллер, том 1, приложение, страница 339. Строгановы решили отомстить и распространить свой контроль на часть территории восточные горной гряды, чтобы обеспечить лучшую защиту своим владениям на западных склонах Уральских гор. Они выбрали район Тахчея на реке Тура, притоке Табола. В 1574 году царь Иван IV в ответ на их челобитную пожаловал им эти земли и на 20 лет освободил их от налогов. Там же в приложении номер 5 страницы 339-341. Из этого документа явствует, что к этому времени в распоряжении Строгановых находился отряд казаков. Примерно в 1579 году Строгановы наняли новую группу волжских и донских казаков под предводительством атамана Ермака Тимофеевича. До поступления на службу к Строгановым многие из этих казаков в свободные от сражений с крымскими татарами время занимались разбоем, грабя торговые караваны на Волге. Некоторые из них таким образом разыскивались московскими властями, и им грозили суд и наказание. Они с готовностью приняли приглашение Строгановых. Эти казаки оказались весьма полезными Строгановым в следующем году, когда Бекбели агаков вождь вагулов, живущих за Уралом, совершил набег на владение Строгановых на реках Чусовой и Сылве. Бекбели, по всей вероятности, предпринял этот поход по наущению своего сюзерена Кучума. Однако его предприятие окончилось провалом, он был разбит и взят в плен. Строгановы позволили ему вернуться домой после того, как он согласился стать вассалом царя и пообещал впредь никогда не нападать на владение Строгановых. После набега Бекбели Строгановы поняли, что для того, чтобы предотвратить дальнейшие нападения вассалов Кучума, им необходимо нанести удар самому Кучуму. С этой целью они начали подготовку экспедиционных сил под командованием атамана Ермака. Однако, когда Ермак уже выступил, другой вагульский вассал Кучума, князь Кихек, в сентябре 1581 года атаковал Чердынь, главный город области, известный под названием Великая Пермь. Не сумев взять Чердынь, Кихек разорил район Кой-городка в верховьях Камы, затем повернул назад вниз по каме,